— Конечно, люблю, но сейчас мне лучше держаться от них подальше. Я... я не очень здоров. Скажи мне, та женщина из Мурана, что вылечила меня в детстве, она еще жива? — Серафина? — Да, мне кажется, жива. — Она тебе нужна? — Больше, чем когда-либо. Ты меня отвезешь туда завтра? — Договорились. — Но расскажи о своих приключениях.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 пожалевший полуголового юношу, бредущего по пыльной дороге. Он отдал ему запасную рясу, и в таком виде новый Кадьютор прибыл в Мартурану. Епископ был добрым человеком. Он был обязан своим местом, связем занеты Казанова, и поэтому принял ее старшего сына с распростертыми объятиями. Само место не радовало глаз». Лысая равнина, усеянная нищими деревнями, почти пустыня на краю света. У Казановы не возникало ни малейшего желания похоронить здесь свою прекрасную юность. Он вежливо предложил епископу бросить это забытое Богом место и отправиться на поиски богатства. Но епископ, как поистине святой человек... Считал, что он должен испить свою чашу до дна. Я допускаю, сын мой, что Мартурано для вас не совсем подходящее место. Но мне, старику, здесь нравится. Может быть, вы хотите отправиться в Рим? В Рим? Да. Кардинал Аквалива удостоил меня своей службой. Служа ему, вы сможете сделать карьеру». Я вам дам рекомендательное письмо. К сожалению, это все, что я могу вам дать, ведь я не богат. Но, порывшись в своем кошельке, добрый епископ нашел все-таки несколько сольда, и Казанова с легким сердцем отправился покорять вечный город. Мысль о церковной карьере его совершенно не соблазняла, настолько он скучал в церкви, но Рим... «Это вам не Мартарана». Что он блестящий и доказал, как только приехал. Он служил кардиналу только восемь дней, а уже успел соблазнить прекрасную Лукрецию Монти. Она с легкостью дала уложить себя в постель, но вот изгнать ее оттуда, когда Джакома соблазнился ее прелестной камеристкой, оказалось значительно труднее». За камеристкой последовала актриса, за актрисой – танцовщица, за танцовщицей – карлица. Этот подвиг убедил кардинала Акваливу, что его секретарь не может занимать место в доме слуги Божьего. Из уважения к епископу Мартаранскому он не выгнал юношу, но дал ему понять, что для такого шалопая улицы Рима не столь уж безопасны. «Карлица — это серьезно. Казанова рисковал закончить жизнь на Эшафоте. Будет лучше, если вы на некоторое время покинете Италию», — сказал кардинал. «Куда бы вы хотели отправиться?» «В Константинополь», — бросил Джакома с таким выражением, как если бы сказал «в ад». «Если кардинал и почувствовал себя оскорбленным...» то не подал вида. Важнее всего было спровадить из города этого распутного по весу. У Аквавивы был друг в Константинополе некий Осман-паша, весьма своеобразный персонаж. Его дружбу с прилатом римской церкви было бы довольно сложно объяснить, если бы не знать, что до того, как поступить на службу в блистательной порте, Осман-паша был французом, и звали его маркиз де Бонваль. У этого человека был талант ссориться со всем миром. Он начал с того, что поссорился со своим королем и перешел на службу Австрии под знамена принца Евгения. С ним он разругался не менее быстро и отправился сначала в Боснию, а потом в Константинополь. Здесь он сумел оказать неоценимые услуги и не стать злейшим врагом султана. Именно к нему кардинал отправил Казанову, посоветовав сменить султану на более подходящую для земли ислама одежду. Проезжая через Болонью, город нейтральный, где соседствовали австрийские и испанские части, Наш авантюрист решил позаимствовать одежду у последних, потому что их униформа ему понравилась больше австрийской. Бонуаль-Паша с удовольствием принял любезного молодого человека. Поселил в своем доме и даже показал свою библиотеку, ряд железных шкафов, содержащих внушительную коллекцию бутылок. «Я стар», — сказал он, — «женщины лишь сократили бы мои дни, а доброе вино их продлевает». Его молодому гостю воздержание было ни к чему, поэтому хозяин познакомил его с множеством хорошеньких женщин, с которыми молодой венецианец завел приятную, но запрещенную коммерцию. «Самых красивых гурий».